противоположным значению первослов. 1910 год. В своем толковании сновидений я отметил, сам не понимая его значения, один из выводов моего аналитического исследования. Повторю его здесь в качестве предисловия к данному обзору. Чрезвычайно интересно отношение сновидения к категориям противоположности и противоречия. Ими просто-напросто пренебрегают, как будто слова «нет» для сновидения не существует. Противоположности с особым пристрастием собираются в единое целые или изображаются в чем-то одном. Сновидение позволяет себе даже изображать любой элемент в виде его противоположности, а потому ни про один элемент, способный иметь свою противоположность, вначале неизвестно, какое качество он имеет в мыслях сновидения — положительное или отрицательное. Древние толкователи сновидений очень широко, по всей видимости, прибегали к представлению о том, что всякое нечто во сне может означать свою противоположность. Эта возможность иногда признается и современными исследователями сновидений. Если они вообще готовы согласиться с тем, что сны содержательны и могут быть истолкованы. Не думай, что меня опровергнут, если я скажу, что все мои последователи в изучении сновидений с научной точки зрения нашли подтверждение приведенному выше утверждению. Мне не удавалось понять своеобразную склонность работы сновидения к пренебрежению отрицанием и к использованию одних и тех же изобразительных средств для выражения противоположностей, пока я случайно не наткнулся на статью филолога Карла Абеля, изданную в 1884 году отдельной брошюрой и включенной в следующем году филологические изыскания автора. Тема кажется любопытной в достаточной степени, чтобы оправдать мое желание процитировать важнейшие отрывки из этой статьи Абеля. Мы опустим большинство примеров. Из них можно почерпнуть поразительные подробности. Оказывается, работа сновидения, описанная мною, тождественно некой особенности среди древнейших известных нам языков. Отметив древность египетского языка, который должен был сложиться и развиться задолго до появления первых иероглифических текстов, Абель продолжает. В египетском языке, этом единственном свидетельстве первобытного мира, имеется довольно много слов с двумя значениями, одно из которых прямо противоположно другому. Предположим, если можно вообразить столь очевидную бессмыслицу, что немецкое слово «сильный» означает и сильный, и слабый. Что в Берлине существительный свет используется как для обозначения света, так и для обозначения тьмы. Что один житель Мюнхена называет пиво пивом, а другой употребляет то же слово, говоря о воде. Вот к чему сводятся удивительные обычай которому древние египтяне исправно следовали в своем языке. Как можно обвинять кого-то в том, что он недоверчиво качает головой, услышав такое? Далее. Ввиду этих и множества других подобных случаев употребления слов с противоположным значением, Не подлежит мнению что хотя бы в одном языке имелось большое количество слов, обозначающих одновременно нечто и его противоположность. Как это неудивительно, мы столкнулись с фактом и вынуждены с ним считаться. Затем автор отвергает объяснение этого обстоятельства, исходящее из мнения будто два слова по случайному совпадению сходны по звучанию, а также не менее твердо и решительно опровергает желание соотнести эту картину с низшей стадии умственного развития Египта. Нелепо приписывать Египту стремление сохранять приверженность бессмыслица. Наоборот, это была колыбель развития человеческого разума. Там сложилась четкая и достойная мораль. Там были изложены едва ли не целиком десять заповедей, причем еще в те времена, когда народы, руками которых ныне крепится и поддерживается культура, имели обыкновение приносить человеческие жертвы кровожадным идолам. Народ, зажегший факел справедливости и культуры в столь темную эпоху, вряд ли мог быть настолько глупым в своей повседневной речи и в способе мышления. Люди, способные изготавливать стекло, поднимать и перемещать с помощью разных приспособлений огромные камни, уж всяко должны были, по крайней мере, обладать достаточной рассудительностью для того, чтобы не рассматривать что угодно, как одновременно самое себя и свою противоположность. Как же примирить сказанное с тем фактом, что египтяне пользовались странным в своей противоречивости языком? что они применяли одно и то же звуковое выражение для враждебных друг другу мыслей и сочетали в неразрывном единстве то, что состояло в сильнейшей противоположности друг другу. Прежде чем предпринимать какие-либо попытки объяснения, необходимо упомянуть вот какую стадию развития и непонятного поведения египетского языка. Из всех странностей египетского словаря наиболее, возможно, необычной его особенностью является то обстоятельство, что помимо слов, сочетающих противоположные значения, в нем имеются иные составные слова, в которых два слога противоположного значения объединяются, составляя сложное слово со значением какой-либо одной из двух частей. Так, в этом необычном языке есть не только слова, способные обозначать одновременно силу и слабость, повеление и повиновение, но и слова вроде «старый молодой», «далеко близко», «связать-разорвать», «снаружи внутри» и прочие, которые, несмотря на соединение крайностей, обозначают, скажем, «молодой», «близкий», «связывать» и «внутри соответственно». В этих составных словах противоположные значения намеренно объединяются не ради какого-то третьего значения, как порой случается в китайском языке, но ради того, чтобы использовать составное слово для выражения значения одной из его противоречащих друг другу мыслей, той, что и сама по себе имеет такое же значение. Однако разгадать загадку проще, чем кажется. Наши понятия обязаны своим существованием сравнениями. Будь всегда светло, мы не смогли бы отличить свет от тьмы, и, следовательно, у нас не появилось бы ни понятия о свете, ни слова для его обозначения. Ясно, что все в этом мире относительное и имеет самостоятельное существование лишь постольку, поскольку отличается от прочего. Раз всякое понятие в этом отношении есть близнец своей противоположности, то помышление о нем и все попытки передать его другим людям, которые пытались это понятие постичь, попросту не могло осуществляться иначе, кроме как через сопоставление с его противоположностью. Там же. Раз понятие силы могло появиться лишь в противопоставлении слабости, то слово со значением «сильный» заключало в себе одновременно воспоминание о слабом, как о том явлении, посредством которого оно впервые возникло. На самом деле это слово обозначало не силу и не слабость, а отношения и различия между ними, создавшие обоих в равной степени. Вообще человек не способен был усвоить древнейшие и простейшие понятия без противоречий и противоположностей. Лишь постепенно он научился разделять две стороны противоположности и мыслить одно без сознательного сравнения с другой. Там же. Поскольку язык служит не только для выражения собственных мыслей, но и, что важнее, для передачи он их другим, может возникнуть вопрос, Каким образом первобытный египтянин давал своему соседу понять, какую именно часть понятия близнеца он имел в виду в каждом конкретном случае? В письменном языке это делалось с помощью так называемых детерминативов, которые ставились после буквенных знаков и придавали тем значение, но сами к произнесению не предназначались. В логарифмическом, обозначающем слова, а не буквы, письме, детерминатив — особый знак для обозначения грамматических категорий — род, число, падеж и прочее. Если египетское слово «кен» означает «сильный», то за буквенными знаками следует изображение стоящего вооруженного воина. Если то же слово должно обозначать слабого, за его буквами следует изображение сидящей на корточках безвольной фигуры. Большинство других слов с двумя значениями также сопровождались пояснительными рисунками. Там же. Абель полагает, что в речи желаемый смысл произносимого слова указывался жестом. Согласно Абелю, именно в древнейших корнях обнаруживаются противоположные двойные значения слов. В последующем развитии языка эта двусмысленность исчезла, и можно, во всяком случае, в древнеегипетском языке проследить все промежуточные стадии вплоть до однозначности современных словарей. Слово, изначально имевшие два значения — в более позднем языке разделяется на два слова с общим значением, а сам процесс обеспечивает для каждого из двух противоположных значений определенную фонетическую редукцию, изменение исходного корня. Так, в иероглифах слово «кен» — «сильный» — «слабый» уже делится на «кен» — «сильный» и «кан» — «слабый». Иначе говоря, Понятия, к которым приходили исключительно через антитезис, со временем сделались достаточно привычными для человеческого ума, что привело к появлению самостоятельных слов для каждой из двух частей былого единства. Так сложилось отдельное фонетическое представление каждой части. Там же. Наличие существования противоречивых первозначений, легко устанавливаемое для египетского языка, доказывается, по мнению Абеля, также для семитских и индоевропейских языков. Согласно одной лингвистической теории, эти группы языков входят в общую неостратическую семью, поэтому отмеченное Абелем сходство выглядит оправданным. Насколько можно судить о других языковых группах, еще предстоит выяснить, насколько характерна эта картина для них. Ведь хотя антитеза должна была исходно присутствовать в мышлении всякого народа, она не обязательно познавалась или сохранялась повсеместно в значениях слов. Там же. Далее Абель обращает внимание на тот факт, что философ бэйн явно не подозревавший о таком развитии языка, выводил необходимость двойного значения слов из чистой теории на логических основаниях. Он ссылается на следующее замечание. Сущностная относительность всякого знания, мысли или сознания не может не проявляться в языке. Если все, что доступно по знанию, рассматривать как переход от чего-то еще, любой опыт должен иметь две стороны. Либо каждое имя должно иметь двойное значение, либо для каждого значения должно быть два имени. Из приложения примеров египетских, индогерманских и арабских противоположных значений я выбираю несколько тех, которые способны, по-моему, удивить даже людей, не слишком-то сведущих филологии. На латыни «альтус» означает «высокий» и «глубокий», «сацер» — «священный» и «проклятый». Соответственно, здесь мы имеем полную противоположность по смыслу без какого-либо изменения звучания слова. Фонетическое изменение для различения противоположностей доказывается такими примерами, как кламары плакать, клам тихо тайна. Сику сухой, — «сукус сок. По-немецки боден «Мансарда» или «земля» по-прежнему означает как самое высокое, так и самое низкое место в доме. Нашему слову «без» — «плохой» соответствует слово «баз» — «хороший». От древнесаксонского «бэд» — «хороший» произошло английское «бэд» — «плохой». А английское выражение «ту лук» — «запирать» родственно немецкому «люкке» — «дыра яма». Можно еще сравнить немецкое «клэбен» — «прилипать» и английское «то клэв» — «расщепляться». Немецкие слова «стум» — «немой», «истайм» — «голос» и так далее. Пожалуй, даже многократно осмеянный вывод «люкус анон люценда» приобретает некоторый смысл. «Буквально роща, ибо не светит» — латинская Люкос, со латыни роще, будто бы происходит от люцер, светить. Ведь в роще под деревьями света нет. Объяснение приписывается к Винтилиан. Марк Фабий Квинтилиан, римский ритор, автор учебника ораторского искусства. В своей статье «Происхождение языка Абель» 1885 год приводит сведения, обнажающие иные трудности древнего словопотребления и мышления. Даже сегодня англичане чтобы выразить понятие «оне» — «без», произносит «without», «metones» — «без» по-немецки. И то же самое делает восточный прусак. Само слово «with» — «с», которое ныне соответствует немецкому «meet», первоначально обозначало «без» и «с», о чем можно судить по словам «withdraw» — «извлекать» и «withhold» — «удерживать». То же преобразование заметно в немецких словах «weder» — «против» и «weder» — «вместе с». В сопоставлении с работой и сновидения бросается в глаза еще одна примечательная особенность древнеегипетского языка, имеющая важное значение. В египетском языке слова могут, по-видимому, из этого следует исходить, менять свое звучание наряду со смыслом. Предположим, что немецкое слово «гут» — «хорошее», на самом деле египетское. Тогда оно может означать и «плохой», и «хороший», а произносится как «тук» и как «гут». Многочисленные примеры такого оборачивания звуков, слишком обильные для того, чтобы объяснять их случайностью, встречаются и в арийских, и семитских языках. Под арийскими имеется в виду индоевропейские. Абель пытается объяснить это оборачивание звуков как удвоение или редупликацию корня. Признаюсь, что здесь уже трудно уследить за ходом мысли филолога. Но вспоминается в этой связи, что дети любят играть в переначивание слов, а работа сновидения часто использует переначивание сновидческого материала для различных целей. Меняется порядок уже не звуков, а образов. Следовательно, кажется более обоснованным выводить оборачивание звуков из некоего более глубинного явления. Опираясь на сходство между упомянутой в начале моей статьи особенностью работы сновидения и примерами из изучения древнейших языков, можно отыскать подтверждение сложившемуся у нас взгляду на регрессивный архаический характер выражения мыслей во сне. Мы, психиатры, не можем отделаться от подозрения, что лучше понимали бы и переводили язык сновидений, если бы знали больше о развитии языка. Правдоподобно также предположить, что первоначальное противоположное значение слов являлось готовым психическим механизмом, который используется по сей день для различных целей при оговорках, в результате чего вслух произносится противоположный тому, что человек хотел сказать».